2-2-2. На фоне черного бархата открытого космоса вспышки взрывов напоминали сверкающие бриллианты на вечернем платье светской дамы. Их отблески тонули в клубах космической пыли, а облака тумана раскачивала и затем разрывала на части взрывной волной невиданной силы. Какие-то загадочные объекты, собиравшиеся в стаи, стремительно взрезали пустоту, поблескивая тусклым металлом корпусов, разрывая эфир на всех диапазонах, включая рентгеновский. Эллендера преследовали видения беспощадных космических войн, и все это продолжалось во время его отдыха на пути к Адрастея. Конечно, вряд ли такое состояние можно было назвать отдыхом. Если бы Питер чувствовал, что это обыкновенный банальный ночной кошмар, он бы переживал значительно меньше. Все дело заключалось в том, что такие видения совпадали с довольно болезненным изменением его восприятия Вселенной как целого. Космос оказался неустроенным, озлобленным пространством, где нет места человечеству в таком виде, как его понимал Питер. Если даже предельщики боятся показывать свое истинное лицо, что тогда говорить о Шушере, которую он знал и к которой относился он сам? Правда, пока что реальных поводов тревожиться за судьбу Типлера не было. Когда они с Керил обсуждали возможные причины теперешнего невыхода его команды на связь, Питеру вспомнилось чем-то похоже на сегодняшнюю ситуацию когда он, сам находясь еще на Адрастее, был свидетелем тех усилий, которые прилагала команда Типлера в попытке объяснить молчание Земли. Как они тогда не старались, правда о событиях, случившихся на Земле, оказалась намного проще в главном и одновременно сложнее в деталях, чем это можно было придумать, находясь у Адрастеи. Кто бы мог представить себе грядущий Спайк? Питер все еще надеялся, что причины молчания Типлера не связаны с какими-либо катастрофами. Однако он знал, что желаемое очень часто отличается от реального. Более того, загадывать вперед часто просто опасно. Эллендер и Керрил часа за полтора до ожидаемого прибытия на «Эпсилон Водолея» решили отложить решение всех своих личных проблем до лучших времен. У нее так и не получилось ни разу заснуть. Ему пару раз это удалось из-за сильного не только психического, но и физического утомления. Оба понимали, что теперь от них требуется особое внимание и умение выявлять все будущие потенциальные проблемы на ранней стадии, чтобы успешнее с ними бороться. А это вряд ли могло быть достижимо в условиях даже минимального конфликта. И все же напряжение в отношениях Кэррилл и Питера еще чувствовалось, и причины не во всем зависели только от них самих. Эллендер подозревал, что виной может быть частичная приобретенная неполноценность. При этом Хацис напоминала его собственного оригинала, а он одним своим видом вызывал мысли по поводу причин того, почему Кэррил вдруг очутилась в качестве потерянного на космических просторах фрагмента своего несравненно более широкого «я». Оба страдали от таких личных дефектов, хотя и по-разному. Питер размышлял о том, как бы поступил в аналогичной ситуации его собственный оригинал. Об этом ему следовало спросить у самой Кэррил, которая была лично знакома с исходным Эллендером и в этом плане являлась единственной ниточкой, соединявшей его с прошлым. Энграмная память субъективна и ненадежна, как объяснила Кэрилл. Ее начинку легко изменить. Каким образом оригинал Питера участвовал в создании дефекта своей энграммы? Чем отличается его поломка от событий, произошедших с Клео Сэмсон? Слишком много вопросов и совсем мало ответов. Если верить Кэрилл, оригинал Питера, скорее всего, погиб во времена Великой перепланировки Северной Америки. Наверное, его растащили на куски с целью последующей утилизации. Полчища нанотехнологических уродцев-трансмутаторов, преобразовывавших все, что попадется под руку. Города, леса, горы – ничто не было пропущено мимо их внимания. Некоторое время считалось, что со всех трансмутируемых объектов обязательно предварительно снимаются копии паттерны, якобы для последующего воспроизведения. Некоторые представители искусственного интеллекта, в частности в Европе и на Луне, успели кое-что спасти таким образом. Однако оригинал Питера не уцелел. В итоге его энграмма вместе со многими другими осталась сиротой цивилизации. Впрочем, еще хуже. Они были неполноценными сиротами. Или покерил испорченной комбинацией горячих клавиш. Когда Арахна сделала короткую остановку для переориентировки корабля по прибытии в систему Эпсилона Водолея, Питера вновь посетила воспоминания о Лючии. Запомни, этот разговор будет записан на твою энграмную копию памяти, чтобы ее носитель считал себя реальной личностью. Эллендер уже привык к таким всплескам воспоминаний. Когда-нибудь, если ему посчастливится разыскать лючию он сам расскажет ей об этом. «А ж ты себе!» Это были первые слова Кэррилл в системе Эпсилона Водолея. Реплика так сильно подходила ее энграмме, что на короткое время Питер едва не запутался в двух реальных Хацис. Одна из них должна быть на Типлере, другая вместе с ним в кабине прорезателя. Сначала корабль подошел к газовому гиганту, где когда-то Питер тестировал возможности арахны. Там они провели быструю рекогностировку всей планетной системы, используя сверхчувствительные сенсоры своего корабля. Проведенное сканирование на источнике любых излучений не дало никаких результатов. Адрастея молчала. Она не излучала никаких сигналов во всем диапазоне частот, принятом ози в качестве эталона. Никаких маяков искусственных спутников лазерных излучателей только полыхание в световом диапазоне, напоминавшее вспышки молний. Затем Эллендер перенаправил сенсоры Арахны в сторону от планеты и ее спутника, поближе к месту, где обычно располагались системные космические зонды. Опять ничего. Треск, исходивший от самого газового гиганта и вспышки местного Солнца. Вот и все обнаруженные источники радиосигналов. «Не хочешь ли попробовать поприветствовать кого-нибудь Питер?» – осведомил Скейл через некоторое время. Эллендер не знал, что ответить. Он тупо рассматривал изображения, полученные содрастеи, которые быстро сменяли друг друга на экране монитора. Над планетой висели рваные облака, перемежавшиеся с огромными столбами пыли. Всюду, куда проникал взгляд, то и дело вспыхивали молнии, что говорило о сильных атмосферных возмущениях на планете. Внизу бушевали пыльные бури, а экосфера оказалась серьезно нарушенной. И раньше-то условия для обитания здесь жизни были не очень комфортными, а теперь все лежало в руинах. Создавалось впечатление, что кто-то поколотил планету и очень сильно. Нет, пока не хочется. Пробормотал Эллендер едва слышно. Несмотря на приличное расстояние между газовым гигантом и Адрастеей, орбитальное кольцо и Веретена должны были быть различимы, но, очевидно, их просто уже не существовало. Сенсором Арахны не удалось разглядеть на орбите хотя бы один предмет размером больше фасолины. И никаких башен, никаких спутников. И никакого Типлера. Наибольшее число обломков по своим размерам напоминали космическую пыль, и если отрасти ее оставить в покое, через некоторое время планета наверняка получила бы кольцо, менее внушительное, чему Сатурна, но сходного состава. Пыль и пепел. Больше ничего. Я не верю своим глазам, Кэрил. Я тоже. Она заметно побледнела. Когда ты отправлялся к Земле, здесь все было в порядке, не так ли? Абсолютно. Питер предпринял попытку экстренной консультации. арахном. По вашим данным, что могло произойти здесь? Нет информации по этому вопросу, Питер. Может быть, что-то прояснится, когда мы подойдем поближе. Кэрилл не возражала, когда Питер отдал приказ парализателю выйти на орбиту Адрастии, хотя Эллендер был заранее готов к тому, что она станет возражать против чересчур тщательных поисков Типлера. У Энграм не было устойчивого физического тела, поэтому вид электронных мертвецов заранее казался Питеру пугающим. С орбиты картина произошедшего на планете стала более детальной и не менее жуткой. Радары Арахны обнаружили глубокие овраги в местах падения орбитальных башен на поверхность планеты. Все постройки надрастей оказались стертыми в порошок. На месте наиболее технологически важных объектов теперь располагались ямы различной глубины. Атмосфера планеты оказалась загрязненной и наверняка стала еще менее пригодной для жизни. Интересно, выживут ли в таких условиях бактерии наверное, все же должны уцелеть. На микроскопическом уровне, возможно, поменялось немногое. Дополнительная энергетическая экспансия плюс изменения окружающей среды могут даже простимулировать биологическую активность и, в конце концов, создать новые формы жизни. Через какой-нибудь миллиард лет Адрастея имеет шанс превратиться в цветущий мир. Но что все же было причиной столь сильных разрушений? Пыль на орбите оказалась горячей, как за счет естественных причин, так и вследствие наведенной радиоактивности. Здесь применялось ядерное оружие? Получается, Винкула сознательно обманывала насчет отсутствия у нее сверхсветового коммуникатора и успела послать свои военные корабли к Кепсилу на Водолея, чтобы выкрасть все секреты, а потом стереть энграммы. Это показалось Питеру невероятным, слишком мало времени на подготовку столь масштабной акции. И потом, вряд ли Винкула стала бы так легкомысленно относиться к дарам предильщиков. Здесь за пару дней уничтожили практически все живое, во всяком случае движущееся а вдруг что-то все же осталось. Изотопный состав образцов пыли указывал на их планетарное происхождение, хотя бы в части случаев. Однако Типлер не обязательно постигла судьба строений прядильщиков. Кэрил Хассетт, Джемми Сивио, оттавера Вера, Джон Эвери, Дональд Швенин, Кинсли Оборн, Налини Ковестер и многие другие, возможно, уцелели. Такое предположение, думал Питер, имеет право на существование, но пока оно безосновательно. Если не выстояли сами дары предельщиков, «Каков будет шанс для команды из нескольких десятков ненадежных копий чьих-то мозгов, запертых в металлической коробке?» «Мне не надо было покидать их», — негромко произнес Эллендер, просматривая на экране электронный каталог разрушений на планете. «Звучит чересчур трогательно», — резко отозвалась Кэрил. Упрек несколько удивил Питера. Он нахмурился. «Извини, но это звучит смешно. Будто ты смог бы все это предотвратить», — добавила Хацис. «Я не это имею в виду», — со злостью заметил он. Например, что-то случилось с подарками из-за того, что я отсутствовал и не мог выйти на связь с ними. Все это сделали наверняка не подарки Питер. Как знать. На этот раз Питер был сердит на самого себя, потому что в ее словах было намного больше логики, чем в его собственных. Кэрилл тоже решила привлечь на помощь электронный мозг прорезателя. Арахна, что могло стать причиной таких разрушений? По имеющимся сведениям, планету атаковали. Невероятно, но это было похоже на правду. Однако рассерженному Питеру хотелось знать все и сразу. Кто атаковал? Какая сволочь могла напасть на мирную исследовательскую экспедицию? Невозможно ответить на ваш вопрос. Потому что ты не знаешь или по причине запрета на такой ответ. На настоящее время недостаточно данных для идентификации агрессора. Но ведь это не означает, что у тебя нет никаких подозрений. Неужели в архиве данных на других представителей разумной жизни нет ничего такого, что могло бы пролить свет на потенциального убийцу? «Прошу извинения, Питер, но в электронной памяти, которой я пользуюсь в настоящий момент, таких сведений нет». «Великолепно!» – саркастически заметил Эллендер. Кирилл шагнула вперед. «Можно хотя бы узнать, Арахна, когда все это произошло?» «Примерно двое суток назад». «Сразу после моего отбытия садрастеи», – выдохнул Питер. Кирилл посмотрела на него. «Разве у башен не было собственных средств защиты?» Эллендер вспомнил космический зонд, располагавшийся в непосредственной близости от башен. Теперь он оказался полностью разрушен. Кое-что было. «Арахна, были ли у подарков возможности для отражения атаки?» «Да, они должны были организовать оборону». Искусственный интеллект корабля, как всегда, отвечал очень дипломатично. «Тогда у нападавших должны были быть технологии более совершенные, чем у предельщиков», заметила Кэрил. «Не обязательно», – парировал Эллендер. «То, что предельщики подарили нам, сами они не относили к последнему слову своей техники». Могло случиться так, что орбитальные башни сначала попали в руки врагов, спросила Кэрил. Или в них был заложен механизм самоуничтожения на такой случай. Тогда зачем было стирать в порошок все обычные спутники слежения, даже отдаленные? Питер разглядел изъяны в логике Кэрил. Ясно, что уничтожение сразу планировалось как тотальное, стереть с лица планеты все признаки разумной жизни, как человечества, так и приодильщиков. Лицо Кэрил приобрело странное выражение. И что потом? Что ты имеешь в виду? Куда дальше отправились агрессоры? Питер недоуменно пожал плечами. Откуда мне знать? Почему они выбрали Адрастею в первую очередь? Что, не нашлось других планетарных систем? Какого дьявола ты спрашиваешь меня об этом? Сейчас все догадки одинаково хороши или плохи. Если бы у нас было побольше данных. А пока Питер кнул пальцем в сторону экрана, где застыло изображение безжизненной планеты. В таких вопросах совсем мало смысла. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем подробности. «Дело сделано, и тут уже ничего не попишешь». Кэрил подошла к Эллендеру сзади и положила руки ему на плечи. «Извини, Питер, я не хотела показаться черствой. Мне нужно только узнать истину, и все». Ее явные попытки примирения не произвели на Эллендера никакого впечатления. «Пока у нас нет доказательств». «У нас есть то, что мы сами в состоянии увидеть. Удар был нанесен наверняка агрессивно настроенными инопланетянами. Никаких следов не осталось». Все делалось очень тщательно, безо всякой поправки на стремление к минимальному экологическому ущербу. Это уже кое-какие сведения, не так ли? Если предильщики это пацифисты и альтруисты, то авторы этого погрома – нечто совершенно противоположное. Питер вдруг почувствовал смертельную усталость. Знаешь что, Кэррилл, вся проблема состоит в том, что мы знаем очень мало. Может оказаться так, что жизнь подтвердит правоту скептиков Стиплера, то есть предельщики с самого начала вели двойную игру, а их дары не более чем ловушка. «Ловушка? Что за ловушка?» Питер усмехнулся. «Не знаю, Кэрилл. Теперь я ничего не знаю. Ничего. А всего неделю назад я...» В системе обнаружен искусственный объект, находящийся на гелиостационарной орбите. Вмешался в их разговор электронный мозг прорезателя. Питер от неожиданности вздрогнул. «Какой объект? Неужели Типлер? Выходит, они все остались живы?» Белая клякса, похожая на каплю краски, на экране монитора отчетливо выделялась на фоне черного звездного неба. Природа объекта пока не выяснена, продолжал электронный мозг. Период его обращения составляет около 4 суток, что не соответствует параметрам ни одного из ваших искусственных спутников. Надежды Питера таяли на глазах. Значит, это не Типлер? Нет, отрезал электронный мозг. Где этот объект? На мониторе появилось обновленное изображение системы. Черная стрелка указывала на загадочную кляксу. Объект небольшого размера, он абсолютно инертен по электромагнитным свойствам, Но у него высокая альбеда. Объект только что вышел из-за солнечного диска. Не думаете ли вы, что он расположен здесь специально, чтобы мы его заметили? Для ответа на вопрос недостаточно данных. Эллендер выпучил глаза и тяжело задышал. Такой, ставший уже стандартным ответ, ему порядком надоел. Что бы здесь ни происходило, искусственный интеллект Арахне объяснить случившееся оказывался не в силах. Что же нам делать, Питер? Может быть, подойти поближе? Он безнадежно махнул рукой. Только бы не попасть в ловушку. Если это случится, ну, во всяком случае мы будем знать, что хоть что-нибудь нам удалось выяснить». Последние слова Кэрил напоминали шутку, но произнесены они были с абсолютно серьезным выражением лица. «Не думаю, что у нас есть выбор, Питер». Он не ответил, но все же начал подготовку корабля к прыжку на орбиту неизвестного объекта, так чтобы прорезатель оказался сотни километров от него. Экраны мониторов погасли. Кэрилл решила поинтересоваться эмоциональным состоянием своего компаньона. «Ты до сих пор взваливаешь всю вину, за заслучившуюся на себя?» По его виду было заметно, что теперь Питер в этом сомневался. «Вряд ли можно было предугадать такой поворот событий. И все же я должен был оставаться с ними. Меня не покидает ощущение, что я предал их. Если бы ты оказался с ними, то был бы уже мертв. А так, пока что ты жив. Все правильно, но от этого не легче. Меня не покидает чувство вины. Мы уже на месте». Перебилого Кэрил жестом указав в сторону экрана. Сферический объект клякса имел около 2 метров поперечники. Его поверхность походила на фасеточную структуру глаза гигантской стрекозы. В центре каждой блестящей грани располагалось сквозное отверстие. Поверхность штуковины представляла собой смесь из кусочков темного и светлого неизвестных материалов с выраженной кристаллической структурой. Это кварц объявил электронный мозг результаты своего предварительного сканирования поверхности. Объект не является активным искусственным космическим телом. А был ли он когда-нибудь таковым? поинтересовалась Кэрил. Нет. Все данные говорят о том, что он никогда активно не использовался. Каково же его назначение? Есть ли в базе данных Арахны какие-либо сведения на этот счет? Нет, Кэрил. Тогда это какой-то указатель или маркер. Эландер некоторое время наблюдал за вращением объекта вокруг собственной оси и ярким блеском его грани в свете солнечных лучей. Смесь черных и ослепительно блестевших фрагментов резала глаза. Немое свидетельство того, что здесь все погибли. Маркер смерти или зловещий знак пришельцев с явно угрожающим смыслом «мы пришли и все разрушили». Кэрилл не очень верила в такое объяснение. «Мне пока мало что понятно. А тебе, Питер?» «Мне тоже. Думаю, что мы вряд ли поймем суть этой штуковины раньше, чем догадаемся о том, кто ее сюда забросил». Керил с тяжелым чувством начала ходить по кокпиту. «Пока что ни суть, ни смысла не видно вообще». Ей захотелось ударить чем-нибудь тяжелым по монитору. Какой сволочи это все понадобилось? И почему именно здесь? Подарки упоминали о каких-то агрессивных расах, обитающих в галактике. Но как они оказались тут? Почему выбрали для нападения от Растию, небольшую планету, не представляющую угрозы ни для кого? На данный момент с информацией не густо. Эллендер уже устал от ее мельтешения. Но если иметь в виду доступ к технологиям, которые мы недавно получили, кто-нибудь мог разглядеть в нас угрозу для собственных интересов? Вдруг Кэрилл остановилась и уставилась в изображение на экране. «Питер, может, нас просто хотели предупредить?» Он пожал плечами. «Кто знает, вдруг это местный эквивалент удара камнем по голове?» «Смысла нет. Зачем сначала разрушать цивилизацию, чтобы потом создавать ей памятник?» «Не представляю себе, зачем это может быть нужно, Кэрилл». Питер вновь почувствовал Абину. Почему она сравнила его с микросхемой? Неплохо бы выследить этих засранцев и поинтересоваться у них лично. Его сарказм остался без ответа. «А мне хочется только домой, Питер. Домой». Это слово вновь ударило его обухом по голове, и Питер еще острее ощутил собственное одиночество. Типлер, самый близкий дом для Эллендера, помимо воспоминаний его оригинала, теперь тоже канул в бездну. Где же теперь его дом? В Солнечной системе, или точнее в том месте, что осталось от нее после времени Спайка? Горькая правда жизни парализовала волю Питера. Все погибли. От Тавера с его одержимостью в получении знаний, Худощавый Дональд Шевенин, рассудительный Джейми Сивио, больше других, сделавший для того, чтобы команда выжила в далеком путешествии. Энграма Кэрил Хацис, всегда державшая руку на пульсе событий, даже когда он ненавидел ее за это. Все они пропали неизвестно где и неизвестно как. Экспедиция к Эпсилону Водолея завершилась провалом. А он не в состоянии хоть что-нибудь сделать ради их памяти. Очевидно, в этот момент лицо Эллендера достаточно хорошо отражало ходы его мысли, Так как Кэрилл сказала. «Извини, Питер». «Не стоит. В том, что здесь произошло, ты абсолютно не виновата». Он вновь посмотрел на странный объект и глубоко вздохнул. «Арахна, мне необходимо отправить сообщение на Землю о нашей находке. Надеюсь, Кэрилл ваша машина его примет». «В любом случае, ответить они не смогут». «Не имеет значения. Просто я хочу поставить их в известность о случившемся, а заодно сообщить о том, что ты немедленно возвращаешься». Хацис внутренне напряглась, затем слегка улыбнулась. «Спасибо, Питер». Кэрилл решила пока не выяснять, собирается ли он вновь сделать остановку в Солнечной системе, и Эллендер был благодарен за молчание. Винкула или ее последователи наверняка еще не расстались с мечтой завладеть Арахной. Если Питер не захочет остаться, вряд ли удастся его задержать. Возможно, в его планы входит возвращение на Эпсилон Водолея в надежде каким-то образом встретиться с виновниками гибели Типлера. Правда, в этом случае дальнейший ход событий никто не возьмется предсказать. Однако в любом случае Питер был абсолютно уверен, что жалеть о нем никто не станет.